Глава четвертая. Синие чернила, черный дождь. Элис, выпрямившись, сидела за столом на камбузе. Вечер за окном плавно клонился к ночи. На ней было скромное, хоть и необычное длинное платье из мягкой материи, а она так и не смогла определить на ощупь, что это за ткань. Белин тенью сновала по помещению в своей обычной, тихой и ненавязчивой манере — При виде платья богорщица в удивленном одобрении вскинула брови, заговорщически подмигнула, вогнав Элис в краску, и вернулась к своим делам. Элис опустила голову и улыбнулась. Белин стала ей подругой, каких у нее прежде не бывало. Их беседы были редки, но всегда давали пищу для размышлений. Как-то раз она наткнулась на Элис, когда та стояла на палубе, любуясь ночным небом, «Нам, уроженцам дождевых чищоб, отпущен не такой уж долгий срок», — заметила Белин, приостановившись рядом. «Приходится ловить каждую возможность или признавать, что она нам недоступна, отступаться и искать новую. Человек из дождевых чищоб не может ждать вечно, если не хочет прозевать так всю жизнь». Ответа она ждать не стала. Как будто понимала, когда Элис необходимо время, чтобы обдумать услышанное. Но этим вечером ее улыбка намекала, что горожанка близка к решению, которое она, Белин, одобряет. Элис глубоко вздохнула. Так ли это? Лифтрин принес ей шелковистое облегающее платье, поскольку из закупания в реке даже пару дней спустя после злополучной рыбалки кожа горела так, что прикосновение любой ткани превращалось в пытку. Наряд изготовили старшие, в этом Элис не сомневалась». Искристо-медная материя выглядела так, будто сплетена, а не соткана. Когда Элис двигалась, платье едва слышно шелестело, словно разглашая секреты той принцессы старших, что носила его в незапамятные времена. Ткань успокаивала зуд там, где касалась кожи. Элис была поражена до глубины души, обнаружив, что простой речной капитан может владеть подобным сокровищем. Товары на продажу, — небрежно отмахнулся он и грубовато добавил, словно не зная, как предложить ей подарок, — «я бы хотел, чтобы ты оставила его себе». В ответ на ее бурные изъявления благодарности капитан густо зарделся, покраснев так, что чешуйки на скулах и лбу на этом фоне выглядели словно серебряные накладки. Некогда подобное зрелище могло бы оттолкнуть Элис. Теперь же она с жарким трепетом представила, как проводит по этим чешуйкам кончиком пальца. Она отвернулась от капитана, а сердце в груди оглушительно грохотало. Элис расправила на бедрах гладкую медную ткань. Она носила это платье уже второй день. Оно и согревало, и охлаждало кожу, унимая зуд от бесчисленных мелких волдырей, которые оставила на коже речная вода. Женщина подозревала, что платье облегает тело несколько плотнее, чем подобало бы. Даже степенный сварк одарил ее восхищенным взглядом, когда Элис проходила мимо него по палубе. Она даже ощутила себя по девчоночью легкомысленной и почти обрадовалась тому, что Седрик все еще остается в постели. У Шонта, вне всякого сомнения, не одобрил бы такой наряд. Хлопнула дверь, и с палубы вошел лифтрин. Все пишешь. Ты меня просто поражаешь. В моей лапе перо не продержится и полдюжины строк, чтоб кисть не свело. Что ж ты записываешь? Вот так сказки. Я же видела твои заметки и наброски реки. Ты не менее дотошен, чем я. А сейчас я дополняю подробностями запись беседы, состоявшейся вчера вечером между мной и Ранкуласом. Теперь, когда Седрик мне не помогает, приходится вкратце набрасывать заметки по ходу, а после уже заполнять пробелы. Наконец-то драконы начали делиться со мной некоторыми воспоминаниями. Немногими и порой бессвязными, но каждый обрывок сведений бесценен, и складываются они в восхитительное целое. Она похлопала по журналу в кожаной обложке, и он, и папка для бумаг были новенькими и блестящими, когда она покидала удачный. Теперь они истрепались и поцарапались, и потертая кожа потемнела, Элис улыбнулась. Теперь они выглядели настоящими спутниками авантюриста, а не дневниками чокнутой Матроны. «Ну, — Но тогда почитай мне, что ты записала, — попросил Левтрин. Он ловко двигался по тесному камбузу. Сняв с небольшой печки тяжелый кофейник, он налил себе чашку крепкого кофе, а затем расположился напротив Элис. Там вдруг застеснялась. Ей не хотелось читать вслух свои труды, расцвеченные учеными словечками. Элис побоялась, что они прозвучат напыщенно и тяжеловесно. «Лучше я перескажу вкратце», — поспешно предложила она. Ранкулос заговорил о волдырях у меня на руках и лице. По его словам, будь они чешуйками, я стала бы по-настоящему красива. Я уточнила, не потому ли, что тогда моя кожа походила бы на драконью, И он согласился, поскольку ничто не может быть прекраснее драконьей шкуры. А затем рассказал, точнее намекнул, что чем больше времени люди проводят с драконами, тем вероятнее они начнут изменяться, превращаясь в старших. Он дал понять, что в древности дракон мог намеренно ускорить эти перемены для достойного человека, как именно он не уточнял. Но из его слов я заключила, что в древних городах Наряду со старшими жили и обычные люди. Ранкулос это подтвердил. но добавил, что люди селились в отдельных кварталах на окраинах города. Ну, некоторые фермеры и торговцы жили за рекой, подальше от драконов и старших. «А это важно знать?» — спросил капитан. Элис улыбнулась. «Важна каждая мелочь, которую мне удается узнать, капитан». Он постучал по обложке тяжелой папки. «Что ж в таком случае хранится здесь?» Я постоянно вижу, как ты что-то записываешь в журнал, но ее вроде бы просто таскаешь с собой. О, это мои сокровища, сударь. Все знания, накопленные за годы трудов. Мне крайне повезло. Я получила доступ к ряду редких свитков, гобеленов и даже карт эпохи старших. Объявив это, Элис засмеялась, опасаясь, что ли, лифтрин сочтет ее хвастуньей. Капитан приподнял кустистые брови, жест, который она нашла, необъяснимо милым. И ты захватила все это с собой? Сюда? О, конечно, нет. Многие документы крайне ветхи, и все они слишком ценны, чтобы брать их с собой в дорогу. Нет, это всего лишь сделанные мною копии и переводы. И, разумеется, мои заметки. Догадки о том, что могло содержаться в утерянных фрагментах, предположительные толкования неизвестных символов, ну, все в таком духе. Она любовно погладила обложку пухлой папки. Можно взглянуть? Элис удивилась такому вопросу, конечно. Правда, не уверена, удастся ли тебе разобрать мои каракули. Она расстегнула прочные латонные пряжки на широких кожаных ремнях и раскрыла папку. Как обычно, при виде толстой стопки пожелтевших страниц, Элис охватил восторженный трепет. Лифтрин склонился над ее плечом. с любопытством разглядывая переводы, которые листала Элис, его теплое дыхание над духом отвлекало и волновало ее к ее несказанному удовольствию. Вот скрупулезно скопированный ею свиток с седьмого яруса трихога. Она дотошно срисовала оттуда каждый символ и, как сумела, воспроизвела загадочный тонкий узор, обрамлявший текст. На следующем листе превосходной бумаги лучшими черными чернилами Был переписан перевод Клаймера с шести свитков старших, красным цветом Элис пометила свои дополнения и исправления. Темно-синим добавила примечания и отсылки к другим свиткам. «Какой обстоятельный труд!» — с благоговением заключил капитан, отчего у Элис потеплело на душе. «На эту работу ушли годы», — скромно отозвалась она. Затем перевернула несколько страниц, чтобы показать срисованную картину старших. Орнамент из листьев, раковин и рыб обрамлял абстрактный узор, выполненный в синих и зеленых оттенках. А вот этого не понимает никто. Вероятно, рисунок пострадал от времени. Или по какой-то причине не был закончен. Брови капитана снова взлетели. Но мне он кажется вполне очевидным. «Это подробная карта речного устья с отметками глубин», — сообщил он и осторожно провел по бумаге чешуйчатым пальцем. «Видишь, вот лучший проход. Разными оттенками синего отмечены глубины в прилив и отлив. Черным может быть обозначен глубокий фарвартов для кораблей с низкой осадкой, или сильное течение, или быстрина. Элис всмотрелась в рисунок. «Затем...» Подняла на капитана изумленный взгляд. — Да, теперь я вижу. — Ты узнал место? Ее охватило волнение. — Нет, я никогда не был там, но это точно речная карта из тех, что сосредотачиваются на воде и не обращают внимания на сушу. Готов биться об заклад. — Ты не мог бы посидеть со мной и растолковать эту карту? — попросила Элис. — Что могут означать вот эти волнистые линии? Левтриин с сожалением покачал головой, боюсь, не сейчас. Я зашел только по-быстрому глотнуть кофе, и мне пора обратно под дождь. Уже темнеет, а драконы так и не собрались остановиться на ночлег. Мне лучше побыть на палубе. Если приходится идти по реке ночью, лишняя пара глаз никогда не помешает. «Так ты все еще опасаешься белой воды?» Лефтрин поскреб в бороде... Затем покачал головой. Думаю, угроза миновала. Трудно сказать. Дождь грязный и пахнет копотью. На палубе выглядит черным. Значит, где-то что-то происходит. Настоящую белую воду я видел всего дважды в жизни, и оба раза она пришла на следующий же день после землетрясения. Вода в реке постоянно становится то более, то менее едкой. Но, как мне кажется, если бы она должна была побелеть... Это уже произошло бы. Ну что ж, это уже радует. Элис задумалась, чтобы бы еще сказать, как бы еще немного задержать Левтрина на камбузе за разговором с ней. Но она понимала, что капитан занят делом, так что удержалась от подобных глупостей. «Пора бы мне вернуться к работе», — с явной неохотой заключил тот. С почти детским восторгом Элис вдруг поняла, сам он тоже жалеет, что не может остаться. С этим знанием отпустить его оказалось легче. — Да, ты нужен Смоленому. — Ну, порой я сомневаюсь, что Смоленому вообще хоть кто-то нужен. Но лучше будет, если я выйду и послежу за рекой. Левтрин помолчал, но все же решился добавить, хотя я бы предпочел не сводить глаз с тебя. Она склонила голову, взволнованная комплиментом, а капитан засмеялся и вышел. Порыв ветра с шумом захлопнул за ним дверь. Элис вздохнула, затем улыбнулась тому, как нелепо себя ведет. Она собралась было обмакнуть перо, но решила, что для примечания на листе, истолкованном лифтрином, ей нужны синие чернила. «Да», — уверилась она, — «нужен синий цвет, и она обязательно укажет, кто высказал предположение». Ей было приятно представлять, как много лет спустя ученые прочтут его имя и удивятся, что простой речной капитан разрешил загадку, ставившую в тупик других. Элис отыскала маленький пузырек с чернилами, откупорила и макнула перо. Но кончик его остался сухим. Она поднесла бутылочку к свету. Неужели она так много писала в пути? Видимо, да. Столько наблюдений, наведших ее на мысли или заставивших пересмотреть былое убеждение. Элис подумала, не стоит ли разбавить остатки водой, и скривилась. Нет, это последнее средство. У Седрика в ящике с письменными принадлежностями припомнила она полно чернил. И она не навещала его с самого утра. Не худший предлог, чтобы заглянуть к больному». Седрик проснулся не резко, но как будто всплыв после нырка в черную глубину. Сон стекал с его разума, словно вода, с волос и кожи. Он открыл глаза в привычном сумраке каюты, но что-то изменилось. Воздух оказался слегка холоднее и свежее обычного. Кто-то недавно открыл дверь и вошел. Он заметил силуэт, скрючившийся на полу у его постели, услышал, как воровские руки ворошат ящики его гардероба. Медленно и незаметно Седрик сдвинулся так, чтобы выглянуть за край койки. В каюте было сумрачно. День снаружи уже мерк, а лампу он не зажигал. Единственным источником света служили маленькие окна, через которые заодно проветривалось помещение. Но существо на полу у постели сверкало медью и как будто отражало свет, который на него не падал. На глазах у Седрика оно шевельнулось, и блик прокатился вдоль чешуйчатой спины. Она роется в его вещах, выискивая потайной ящик, где спрятаны пузырьки с украденной у нее кровью. Седрика охватил ужас, и он едва не обмочился. «Прости!» Выкрикнул он. «Мне ужасно жаль, правда. Я не знал, что ты такое. Прошу тебя, пожалуйста, отпусти меня. Оставь в покое мой разум. Пожалуйста!» Седрик? Медная драконица встала на дыбы и вдруг приобрела облик Элис. «Седрик, как ты себя чувствуешь? Тебя лихорадит? Или тебе что-то приснилось?» Она коснулась его влажного лба теплой ладонью. Юноша судорожно отшатнулся от ее руки. «Это Элис». «Всего-навсего, Элис, почему на тебе драконья шкура, и зачем ты роешься в моих вещах?» От потрясения Седрик негодовал и обвинял разом. «Я драконья шкура? Да нет же, это платье. Его одолжил мне капитан Лифтрин. Это работа старших, просто чудесная, и совсем не раздражает кожу. Вот пощупай рукав». Элис подала ему руку. Он даже не попытался дотронуться до мерцающей материи. Работа старших. Драконьи штучки. Но это не объясняет, зачем ты прокралась ко мне в каюту и роешься в моих вещах. Упрямо огрызнулся Седрик. Ничего подобного, никуда я не прокралась. Я постучала, а когда ты не ответил, просто вошла. Дверь была открыта, а ты спал. Ты в последнее время выглядел таким усталым, что мне не хотелось тебя будить, вот и все. Мне от тебя нужны только чернила. Немножко синих чернил. Разве ты хранишь их не в том ящике? — А, вот и он. Я только возьму чуть-чуть и оставлю тебя в покое. — Нет, не открывай, дай мне. Элис так и застыла, не отперев защёлку. В гробовом молчании она протянула ящик ему. Седрик постарался не вырывать его из ее рук, но не сумел скрыть облегчение. Он поставил ящик на кровать рядом с собой, так, чтобы заслонять его своим телом. Элис... Не проронила ни слова, пока Седрик возился за щелкой и на ощупь, просунув руку под крышку, перебирал склянки с чернилами. Удача была на его стороне, ему с первого раза попались синие. «Я спал, когда ты вошла». Неискренне извинился он, протянув ей пузырек, и я несколько не в себе. «В самом деле...» — холодно отозвалась она. «Больше мне ничего от тебя не нужно, спасибо». «Элис...» Забрала пузырек, Прокралась, ну надо же! Пробормотала она напоследок с порога, ну так, чтобы он расслышал. «Извини!» — крикнул Седрик ей вслед, но она уже хлопнула дверью. Как только Элис ушла, он скатился с постели, чтобы запереть дверь на задвижку, а затем упал на колени перед потайным ящиком. «Это была всего лишь Элис», — напомнил он себе. Да, но кто знает, что наговорила ей медная драконица. Он неловко выдернул ящик, так что он едва не застрял, а затем заставил себя успокоиться и осторожно вынул флакон с драконьей кровью. Все в порядке, добыча по-прежнему у него, а он по-прежнему в ее власти. Седрик потерял счет дням, прошедшим с тех пор, как он попробовал на вкус драконью кровь. Его сознание раздвоилось, как двоится все перед глазами после удара по голове. Он еще оставался почти прежним, подавленным и угрюмым, но все же Седриком. Затем пришли чужие ощущения, испутанные воспоминания, и ее невнятные впечатления смешались с его мыслями. Иногда он пытался объяснять ей, что происходит вокруг. «Ты бредешь по воде, а не летишь», — твердил он. «Порой вода почти отрывает тебя от дна, но это не полет. Твои крылья слишком слабы, чтобы летать. Иногда он ее подбадривал, остальные почти скрылись из виду. Тебе нужно идти быстрее, ты можешь. Держись левее, где вода мельче, видишь? Идти стало легче, верно? Вот, умница, не останавливайся. Я знаю, что ты голодна. Следи за рыбой. Может, ты сумеешь поймать рыбу и подкрепиться». Порой он даже смутно гордился тем, что добр к ней. Но по большей части с горечью осознавал, что его жизнь навеки посвящена заботам о довольно тупом ребенке. Ценой заметных усилий Седрику иногда удавалось отгородить от нее сознание. Но если драконец утерзала боль, донимал голод или охватывал страх, невнятные мысли прорывались в его разум. Даже если юноша избегал ее вялых размышлений, он не мог отделаться от неизменных усталости и голода. Ее тоскливое «за что?» неотступно преследовало его, и от того, что он задавал тот же самый вопрос применительно к собственной участи, легче не становилось. Хуже всего было, когда она пыталась понять его мысли. Драконица не сознавала, что иногда он просто спит и видит сны, Она врывалась в них, предлагая убить Геста или пытаясь утешить Седрика. Все это казалось слишком странным. Он был измучен вдвойне из-за прерывистого сна и разделенных с ней бесконечных трудностей пути. Жизнь на борту Баркаса сделалась чужда ему. Он, по возможности, не высовывался из каюты, но и там не находил уединения. Даже когда драконица не вторгалась в его мысли, Кто-нибудь все равно оказывался рядом. Эли терзала совесть, так что она никак не могла оставить его в покое. Ежедневно, утром, днем и вечером перед сном, она заходила его проведать. Ее краткие визиты выбивали его из колеи. Седрик не хотел выслушивать ее же нерадостную болтовню о минувшем дне и не смел ничем поделиться сам. но не мог придумать, как вежливо заткнуть Элис и выставить за дверь. Немногим лучше был мальчишка. Седрик не мог понять, что в нем так привлекает Дэви. Почему он не может просто поставить под нос едой и уйти? Нет же, Малец жадно поедал его глазами, мечтал хоть чем-нибудь услужить, даже предлагал постирать ему носки и рубашки. Седрика аж отрыбь взяла. Дважды он нагрубил мальчишки. Не потому, что ему это нравилось, просто это был единственный способ того прогнать. И каждый раз Дэви был настолько явно сокрушён от отповедью, что Седрик чувствовал себя последней скотиной. Он чуть повернул флакон с драконьей кровью, наблюдая, как она переливается и мерцает даже в сумрачной каюте. Даже когда он просто неподвижно держал склянку в руке, Красная жидкость внутри кружилась в медленном танце. Она светилась собственным рубиновым светом, багровые нити внутри пузырька извивались и сплетались между собой. Искушение или одержимость? Седрик задавал себе этот вопрос, но ответить не мог. Кровь притягивала его. Он сжимал в руке настоящее сокровище, и ему оставалось всего-то добраться до Колсиды. И все же обладание им казалось ему сейчас более важным. Неужели он хочет глотнуть еще крови? Вряд ли. Ему не хотелось снова переживать те же ощущения. Он опасался, что если вдруг поддастся смутному принуждению, то окажется еще теснее связанным с драконицей или с драконами. Под вечер, отважившись выйти на палубу, чтобы глотнуть свежего воздуха, Он услышал, как Меркор окликает других драконов «Систикан», «Ранкулос», — позвал он их по имени, — «довольно ссорится. Берегите силы для борьбы с рекой. Завтра нас ждет еще день пути». Седрик стоял на палубе, и речь дракона мерцала у него в голове. Он разобрал слова так отчетливо, как только возможно. Юноша попытался вспомнить, слышал ли он драконий рев, или ворчание, выражающее мысли, но не смог. Драконы разговаривали, урезонивали друг друга совсем как люди. На Седрика нахлынуло головокружение, смешанное с чувством вины. Удрученный, едва держась на ногах, он доковылял до своей тесной каюты и захлопнул дверь. «Я больше так не могу», — проговорил он вслух. И почти сразу же его настигло беспокойство медной драконицы. Она ощутила его смятение и встревожилась за него. «Нет, я в порядке, уходи, оставь меня в покое». Он вытолкнул ее из сознания, и она отстранилась, огорченная его резкостью. «Я больше так не могу», — повторил Седрик с тоской, вспоминая те времена, когда знал наверняка, что его мысли принадлежат только ему одному. Он снова взболтал флакон с кровью, «Если выпить его до дна, это его убьет? А если он убьет дракона? Освободится ли его разум от чуждых вторжений?» Раздался звучный стук в дверь. «Сейчас!» — крикнул Седрик из-за страха и гнева, несколько громче, чем намеревался. Надежно спрятать склянку он не успевал, так что завернул ее в пропотевшую рубашку и сунул под одеяло. «Кто там?» — Запоздало, спросил он. «Карсон!» Я бы хотел перекинуться с тобой парой слов, если ты не против. Карсон. Еще один человек, не желающий оставлять Седрика в покое. Днем охотники отправлялись на берег отрабатывать свою плату, но если юноша вдруг вставал пораньше или заглядывал на камбуз вечером, Карсон неизменно объявлялся рядом. Дважды он приходил в каюту к Седрику, когда там был Дэви, и напоминал, что не следует донимать больного, и каждый раз мальчишка уходил, пусть и нехотя. Зато задерживался Карсон. Он пытался вовлечь Седрика в разговор, расспрашивал, каково жить в таком большом городе, как удачный, и случалось ли ему бывать в других. Седрик на все вопросы отвечал односложно, но Карсон как будто и не замечал, что тут огрызается. Охотник продолжал обращаться к нему с мягкой обходительностью, совершенно не вяжущийся с грубой одеждой и родом занятий. В прошлый раз Шуганов ученика Карсон занял его место на сундуке и принялся рассказывать Седрику о себе. Он человек одинокий, ни жены, ни детей, живет сам по себе и в свое удовольствие. Он взял в обучение Дэви, своего племянника, ну, поскольку предположил, что мальчик тоже склонен к подобному образу жизни – если Седрик улавливает его намек. Седрик не уловил. Он покончил с едой, а затем напоказ зевнул. «Должно быть, ты ослаб после болезни». «А я-то надеялся, что тебе стало получше», — заметил Карсон. «Что ж отдыхай». Затем, со сноровкой человека, привыкшего заботиться о себе, Карсон сгрузил посуду на поднос, складывая квадратный лоскут материи из тех, что на баркасе сходили за салфетки, — Он глянул на Седрика и как-то странно усмехнулся. — Сиди смирно, — велел охотник, и краем трепицы промокнул что-то в уголке его рта. — Ты явно не привык носить бороду. За ней надо ухаживать. Мне кажется, тебе лучше снова начать бриться. Охотник помолчал и многозначительным взглядом, окинув неприбранную каюту, добавил — и мыться, и стирать одежду. Я помню, ты совершенно не рад тому, что попал сюда. Я тебя не упрекаю, но это не означает, что ты должен перестать быть собой. И охотник ушел, оставив Седрика разом возмущенным и униженным. Юноша отыскал зеркальце и придвинулся к свече, изучая свое лицо. Точно, в углах рта обнаружились остатки супа, прилипшие к отросшей щетине. Он уже несколько дней не брился и толком не мылся. Седрик рассмотрел отражение, отметив, что выглядит осунувшимся. Под глазами залегли черные круги, на щеках пробилась щетина, нечесанные волосы висели пахлей. От одной мысли о том, чтобы пойти на кампус, нагреть воды, побриться и вымыться, его охватила усталость. Как бы удивился Гест, застав его в таком виде. Но эта мысль почему-то не вызвала у Седрика желания привести себя в порядок. Вместо этого он сел на кровать и уставился в темноту. Какая разница, что подумал бы Гест, увидев его таким потным и небритым, в каюте, заваленной грязным бельем, все идет к тому, что они вообще никогда больше не увидятся. И причиной тому сам Гест с его дурацкой местью, отправивший его нянчиться с Элис. Вспоминает ли Гест о нем? Гадает ли, что задержало их возвращение? Едва ли. Седрик уже много в чем сомневался насчет Геста. Он забрался в койку на подстилку, больше подходящую собаке, чем человеку, и проспал остаток дня.